В саду, в который мы попали через стену, перебравшись с фургона, нашёлся сторож. Похоже, что он задремал и проснулся лишь тогда, когда несколько человек с укрытыми лицами спрыгнули со стены на мягкую траву. Охранник опешил, потянул с плеча карабин, но сделать уже ничего не успел. Убил его я, метнув кинжал и угодив в глаз. Он даже не дёрнулся, свалившись мешком в кусты роз, лишь ветви затрещали. «Хорошо», — одобрил злой. «Второй охранник в доме быть должен». где-то на первом этаже. Я выдернул нож, который пошёл с сопротивлением. Голова убитого даже поднялась с земли, затем вытер лезвие, воткнув пару раз в землю. Огляделись, больше никого не было. Особняк стоял вдаль мотна с краю сада, широкий, тёмный, богатый. В двух окнах второго этажа горел тускловатый свет. Ещё пара окон светилась и на первом. «Там справа, где огонёк, на кухню задняя дверь», прошептал злой. Туда пошли. Как войдем, так Арвин, Дизак, сразу налево, там лестница. Бегом на второй всех подряд, кроме мальчишки. Можно уже шуметь. Ниган, голодный, всех, кто на первом. Прижимаясь к стене и стараясь оставаться в ее тени, гуськом подобрались к дому. Никто нас не видел, никто не поднимал тревоги. Похоже, что жили здесь беспечно, беды не ожидая. Марка Ирби вообще спокойным местом слыла, а уж её столица так и подавно. Был в саду сторож, за глаза хватит. Но не хватило вот. Голодный позвенел чем-то негромко под дверью, затем щёлкнул отомкнутый замок, дверь отворилась, даже не скрипнув хорошо смазанными петлями. За ней был тесный тамбур и снова дверь, уже вторая. Тускло сверкнуло в свете луны лезвие ножа, который вытащил голодный. Вторая дверь открылась тоже бесшумно, за ней оказался темноватый коридор, в котором заметно пахло кухней. Справа в конце коридора была открыта дверь, из которой на каменный пол падал прямоугольник света. Из-за двери доносились негромкие голоса, вроде бы и мужские, и женские. Похоже, что прислуга собралась на вечерние посиделки. Туда тихо, стараясь не шуметь, пошли двое. Слева же была дверь, граница владений слуг. Злой толкнул её, жестом пропуская нас. Второго охранника искать долго не пришлось. Он сидел на скамейке в просторном холле, возле столика со свечой и что-то читал. Выстрелил в него тесак. Быстро выстрелил, мгновенно прицелившись. грохнуло глухо. Сверкнула вспышка. В свете свечи капли крови, брызнувшие из пробитой головы, показались яркими и сверкающими, как рубины. «Бегом!» Крикнул злой, махнув рукой в сторону лестницы, а из коридора со стороны кухни в перегонки загрохотали выстрелы. Лестница была неярко освещена лампами. Приткнувшимися на повороте перил на медных столбах звук шагов гасила ковровая дорожка. Мы бросились наверх бок о бок, разбежались на площадке в разные стороны. Снова рывок, уже порозень. Перед нами многостворчатая дверь со стеклянным витражом. Протянул руку к рукоятке. Тут она сама открылась, и за ней оказался высокий седой мужчина в красном халате, держащий в одной руке масляную лампу в стеклянном колпаке, а во второй, той, что тянула дверь, небольшой револьвер. Мы выстрелили одновременно. Он свалился назад, выронив светильник. Струйка масла выплеснулась на ковер, по ней побежали маленькие язычки пламени. Я успел увидеть, перепрыгнув через трупы, пробегая дальше, как злой начал затаптывать их сапогом. Пожар в его планы не входил. Тесак побежал по длинному коридору направо, поочерёдно открывая все двери и заглядывая в комнаты, а я пошёл налево. Потянул первую дверь, заглянул, кабинет и библиотека. Большой стол, за ним кресло, полки вдоль всех стен, сверкающие корешками книг. Отсюда, похоже, и был виден свет. Послышался женский крик, оборвавшийся парой выстрелов, прозвучавших так часто, что почти слились в один. Мне как по сердцу резануло. Зубы сжал так, что крошиться начали. Сам себе сказал. «Орпель! «Он цель. К нему иду. Крови через кровь. Хоть и невинную». Снизу хлопнули ещё два выстрела, затем стрельба стихла. Слышно было, как тесак распахивая двери и обыскивает комнаты, негромко ругаясь. и Я тоже переходил из одной в другую, выискивая мальчишку, заглядывая за столы, диваны, открывая шкафы. За библиотекой был игровой салон с зелёными ломберными столами, гостиная с роялем и клавесином, столовая. Мальчишка прятался за шкафом с серебряной посудой, стоя, прижавшись спиной к стене. Когда я приблизился к нему, еще не заметив, нервы у него не выдержали. Закричав что-то нечленораздельное пронзительным фальцетом, он сначала бросился на меня, зажав в тощей руке какой-то нож, а потом, усомнившись в своих силах, вдруг резко свернул, бросился к двери и наткнулся на злого, как раз забегавшего в дверь». «Послышался звук удара по лицу, крик, короткая возня. Затем я увидел, как злой волочет мальчишку к окну, схватив за грудки и сжав его одежду в кулаке. Татуировка с кинжалом в когтях совы была у жертвы прямо перед глазами. Сбив мальчишку с ног, злой прижал его коленом к полу, почти усевшись. Что-то сказал негромко. Затем выдернул из ножен длинный узкий кинжал и дважды ударил свою жертву в грудь. Так ударил, что я сразу понял. Не убил. И сразу тот не умрет». Крови потеряет, рана тяжелая, но умереть сразу не сможет. Подхватив стул, злой с размаху швырнул его в высокое арочное окно. Со страшным звоном стекло посыпалось на улицу. «Давай», — прошептал почти одними губами злой, обращаясь ко мне. «Не насмерть, одну пулю. Пусть думает, что боги спасли». Я выстрелил в мальчишку бездумно как в чучело, как в мишень. В сознании словно замерзло все. Просто прицелился так, чтобы тяжелое револьверное поле вскользь по ребрам прошла. И выстрелил. В свете вспышки увидел кровь, уже пропитавшую белую рубаху из тонкого шелка. Такое же белое лицо, черные спутанные волосы. А потом мы ушли. с Стопотом выбежали из дома на парадное крыльцо, выбив ещё одно стекло. Выстрелили пару раз в небо для того, чтобы точно поднять переполох в этом тихом месте, где в разброс среди парков и рощ были тихие богатые особняки с садами, а затем заскочили в фургон, укрывший нас во тьме. Из тьмы пришли и во тьму вернулись. Молчаливый возница хлестнул коней, и мы понеслись прочь от разорённого нами дома, от убитых людей, слыша, как заливается где-то вдалеке свисток городской стражи. Уже привычный звук, ещё с вольного города Рюгеля.